Глава 16 Наступил рассвет, возвещая о начале новой недели. Дэниел сидел у себя в офисе в Агае и смотрел сквозь очередного клиента, который платил ему за то, чтобы его выслушивали. То был его первый рабочий день с тех пор, как Хилы переехали в новый дом. Нынешний клиент был уже третьим за сегодня, однако Дэниел так и не сделал ни одной заметки, ни одного ценного замечания, кроме стандартной фразы "Хм, расскажите мне об этом больше». Джохав, молодой человек, посещавший Дэниела раз в неделю в течение последнего года, уже достаточно знал своего психотерапевта и понимал, что тот думает о чем-то другом. Он прервал свой рассказ о том, как потерял самообладание на рабочем месте. И начал рассказывать о том, как у него выработалась привычка вынужденно мастурбировать, стоя в очереди в продуктовом магазине. Дэниел, думающий только о том, как быстрее поехать домой и открыть сундук в подвале, поднял взгляд с пустой страницы рабочего блокнота, когда заметил, что Джо замолчал. Клиент, в свою очередь, ожидал от него реакции: Мм, расскажите мне еще об этом. Джо расхохотался. Я сказал что-то смешное? Нет. «Но вы же ни слова не услышали из того, что я вам только что говорил». Дэниел ощутил, как его лицо заливается краской, когда пытался вспомнить что-нибудь, хоть что-то, из слов Джо во время нынешнего сеанса. «Ну да, вы мне говорили про то, что...» В итоге Дэниел сдался. «Да, вы правы, Джо. Вы меня подловили». Дэниел оказался совершенно растерян. Раньше с ним ни разу не происходило ничего подобного. «Прошу прощения». «Похоже, что я только физически здесь, а разум мой еще дома». Джо скорее развеселило, чем обидело подобное положение дел, и он продолжал хихикать. «Ничего страшного, мужик. Мне нужна была порция смеха. Самая лучшая терапия». «О, прекрасно. Тогда, по крайней мере, я могу выставить вам счет». Джо рассмеялся, но Дэниел заверил его, что сегодняшний сеанс для него останется бесплатным. «Поступить иначе было бы неэтично для меня», — сказал он. Оставшиеся 20 минут Дэниел старался игнорировать навязчивые мысли о сундуке и хранящихся в нем тайнах, нацарапанных на тетрадных листах и записанных на кассетах. Как только рабочее время закончилось, он попросил Лесли перенести оставшиеся запланированные встречи в течение недели. Секретарша явно заволновалась от таких распоряжений после того, как составляла ему плотный график по причине его вынужденного отпуска. «Мне необходима еще одна неделя, Лесли. Я очень ценю тебя и постараюсь отблагодарить по достоинству». Улыбнулся он. В ответ она только качнула головой, сидя за своим столом. «У вас еще три записи на сегодня. Одна из них уже здесь». Лесли кивнула на молодую женщину, сидевшую в приемной и смотревшую телевизор. Он закатил глаза и подошел к ней. «Сара!» — сказал он с насмешливым энтузиазмом. — Мне очень жаль говорить вам об этом, когда вы уже сюда пришли, но у меня крайне неотложные дела дома прямо сейчас, и я вынужден уже бежать. — Ничего страшного, доктор Хилл, — кротко ответила женщина. Очевидно, она была сильно огорчена и нуждалась в беседе прямо сейчас. Ну а Дэниел не мог думать ни о чем другом, кроме как о содержании дневников Мерла. — Вы можете записаться у Лесли на следующий прием, — сказал Дэниел вслед цари, когда та встала и направилась к выходу. Например, в начале следующей недели. Дэниел въехал на подъездную дорожку примерно в 3 часа. Намного раньше, чем если бы и вернулся после целого рабочего дня. Он заглушил двигатель и заметил, что автомобиля Норы нет на месте. Выйдя из машины, зашагал к дому, разглядывая изгородь вдалеке. Ни одного сломанного или нуждающегося в починке кусочка заметно не было. Люк значительно продвинулся со вчерашнего дня. Дэниел подошел к тому месту, где изгородь делала поворот, чтобы рассмотреть лежащее за ней поле. Как только он завернул за угол, то сразу же увидел люка, красившего последнюю оставшуюся часть изгороди на дальнем конце. «Боже, ну он и монстр!» Дэниел развернулся и двинулся к дому вдоль свежей изгороди. Стоял прекрасный солнечный день, и Дэниел был рад оказаться дома. Весь предыдущий день он ощущал себя не в своей тарелке, находясь далеко отсюда. Здесь, на ферме, мысли о работе и прочих обязанностях отхлынули. Прямо перед тем, как взойти на переднее крыльцо, он услышал лай бака. Повернувшись в ту сторону, Дэниел ничего не увидел. Обойдя дом, наконец заметил, как бак рычит на что-то вдалеке. Никогда раньше пес не выглядел настолько агрессивным и напуганным. Теперь он походил на дикого зверя, пойманного службой контроля за животными. «Полегче, малыш, полегче!» Пес даже не обратил внимания на Дэниела, не сводя глаз с чего-то в поле за границей переднего двора. «Что там, Бак?» — спросил Дэниел и обернулся посмотреть, что же пугает пса. Он так и не понял, что могло вызвать столь агрессивную реакцию у, как правило, тихого пса, но ничего не увидел. «Не птиц!» «Ни медведей, ни горных львов, ни людей, вообще ничего!» Он снова оглянулся на Бака, который явно не сводил с чего-то глаз. Дэниел заметил, что шерсть на спине Пса встала дыбом. Еще раз оглядев двор, он так ничего и не увидел. «Там ничего нет, малыш!» — сказал он. Бак продолжал рычать. Дэниел щелкнул пальцами, потопал ногами и крикнул «Эй!», пытаясь вывести его из транса. Тот замер на мгновение, а затем укусил Дэниела за предплечье. «Черт!» Дэниел вырвал руку из собачьей пасти и уставился на оставленные зубами красные отметины. По крайней мере, хоть кожу не прокусил. «Зачем ты это сделал?» Спросил он, но Бак вскочил и рванул в противоположную сторону, не останавливаясь до тех пор, пока не добрался до деревьев на заднем дворе. Стараясь не обращать внимания на боль от укуса, Дэниел направился к переднему крыльцу. Он увидел, что люк стоит возле угла и изгороди неподвижной, будто статуя. Дэниел пригляделся, пытаясь понять, что он делает. Помахал парню рукой. Тот медленно улыбнулся в ответ, слегка кивнул и затем исчез, словно его и не было на том месте, где он только что стоял. Войдя в дом, Дэниел услышал музыку, доносившуюся из Олесиной комнаты. Он поднялся и хотел уже постучать в ее дверь, когда услышал, как она начала подпевать во всю мощь своих легких. Он улыбнулся и прислушался, опознав одну из новых попсовых песенок, которую несколько раз слышал по радио в машине, когда Алиса тоже была с ним. Как только хор должен был вступить, он ворвался в комнату и тоже запел, словно чрезмерно усердный байк вокалист В ту самую секунду, когда ее отец ворвался в комнату, Алиса как раз надевала купальный костюм. Она закричала, безнадежно пытаясь прикрыть себя руками. Лицо Дэниела густо покраснело, он резко развернулся и вышел из комнаты. «Прости, прости, прости!» «Папа, какого черта?» Услышал он крик дочери, когда закрыл за собой дверь и принялся спускаться по лестнице. Запихав рабочий портфель под письменный стол в гостиной и ослабив галстук, Дэниел зашел на кухню и достал из холодильника бутылку пива. Свернув крышку и сделав большой глоток, вышел из кухни, чтобы проверить почту. Когда он вышел на крыльцо, держа в руке несколько квитанций, Алиса в купальном костюме и со скрещенными на груди руками встретила его мертвым взглядом. — Ты не мог постучать? — Знаю. Прости, милая. — Почему ты вернулся так рано? Я думала, ты весь день должен быть на работе. — Я пересмотрел свои планы, чтобы сделать кое-какие дела здесь. Он улыбнулся. — Ты идешь куда-то купаться? — Да. Люк отведет меня к водопаду, когда закончится изгородью... Дэниел кивнул и постарался не волноваться столь сильно. Он не желал, чтобы она отдалялась от него. «Звучит забавно», — сказал он, выдавливая ухмылку. «Люк хороший парень», — напомнила Алиса своему отцу. «Я знаю, милая», — сказал он, шагнув к ней и положив руку на плечо. «Что более важно, ты самый уравновешенный подросток из всех, кого я знаю. Я серьезно желаю вам приятно провести время». Она улыбнулась и увидела, как люк с инструментами в руках идет через поле. Дэниел повернулся в ту же сторону, чтобы посмотреть, на что она смотрит. «Помяни черта!» — прошепел он, давая Алисе повод ткнуть его локотком под ребро. Дэниел помахал люку, и тот кивнул в ответ. «Эй, а где же мама?» — спросил Дэниел, повернувшись к Алисе. «Она сказала, что у нее какое-то срочное дело», — ответила Алиса. «Сказала, что вернется через час «А-а». «Ладно. Но мне нужно кое-что сделать в подвале. Так что идите, веселитесь, но не сильно. Ладно?» «Ладно, папа». Дэниел помахал люку напоследок перед тем, как зайти в дом. Потом положил почту на стойку и с бутылкой в руке спустился в подвал, плотно прикрыв за собой кухонную дверь. Лампочка мерцала, пока он спускался. Воздух оказался прохладным и пах землей, и ничего необычного в нем как будто не замечалось». Дэниел завернул за угол лестницы и увидел под ней сундук, где он его и оставил. Он ощутил возбуждение, когда уставился на закрытый ящик. «Ну, Мэрл, поведай мне», — сказал Дэниел, хватая сундук за бока и выволакивая на середину помещения. Открыв сундук, он разложил содержимое по полу, выкладывая в хронологическом порядке сначала тетради, а затем кассеты. Взял ближайшую к нему тетрадь и открыл на первой странице. 19 апреля 1973 года. Прочитал он вслух, отхлебнув пиво. В то время, когда Дэниел в подвале читал дневник, Нора сидела в машине возле своей прежней школы в Агаю и пыталась набраться храбрости, чтобы войти внутрь. Стояла середина июня, и парковочная площадка была почти пуста, за исключением немногочисленных автомобилей, принадлежащих школьному персоналу. Она не имела четкого представления о том, что вообще застанет здесь Стива. Если его не окажется в школе, то она решила, что может посмотреть его адрес в ближайшей телефонной книге. Чего бы ей ни стоило, она твердо решила, что обязана поговорить с ним. После разговора с Люком на крыльце прошлой ночью она пыталась сложить то, что он ей сказал, и то, что она испытала в подвале. И чем дольше, тем меньше помнила из сказанного и увиденного. Спустя несколько часов воспоминания улетучились подобно сновидению. Каким-то образом она забыла одно и рационализировала другое. Она решила, что Люк был всего лишь глубоко травмированным молодым человеком, имевшим отца алкоголика и потерявшим любимую подругу, пытавшимися бороться с этой травмой. Она думала поговорить с ним, когда он придет утром перед тем, как продолжить восстанавливать изгородь, но он так и не показался». То немногое, что запомнила из подвального ужаса, она соотнесла со своими прежними кошмарами, связанными с сильной виной из-за измены. Образы явившегося в подвале Стива, прерванного аборта и подробности объяснения Люка сгорели в ее подсознании и вырвались наружу подобно дыму. Единственная правда, которая осталась у Норы, заключалась в том, что ей привиделся кошмар про Стива, и она больше не могла замалчивать произошедший инцидент. После того, как Алиса пообедала, Нора соврала, что ей нужно отлучиться по делам, и после часа езды оказалась здесь, на парковке возле школы. Теперь же она увидела, что только две машины остались на площадке. К счастью, одной из них оказался фургон Стива. Она посмотрела на него и глубоко вздохнула. Ее взгляд переместился к главному входу, а затем к окну его кабинета рядом. Там горел свет, и кто-то ходил внутри. Она знала, что обязана. Ради собственного рассудка обязана встретиться с ним. Она подошла к главному входу и потянула стеклянную дверь. Закрыта. Посмотрела направо и увидела окно, а за стеклом мужской затылок». Сделав глубокий вдох, подошла к окну, обойдя колючий куст. Мужчина за стеклом вздрогнул, когда она постучала. Испуг от внезапного стука не смог сравниться с выражением на его лице, когда он обернулся и увидел стоящую под окнами его кабинета Нору Хилл. Нора крикнула «Могу я войти?» и указала на входную дверь. Стив нервно кивнул и вышел из кабинета, чтобы впустить ее. «Как же по-дурацки! Как же по-дурацки!» Бормотала она, ожидая возле двери. Через несколько секунд Стив показался за стеклом и толкнул дверь, пропуская Нору. «Привет, Нора! Что принесло тебя сюда?» По его тону Нора поняла, что он не уверен, пришла ли она, чтобы повторить, или же чтобы застрелить его на месте. Он увидел ее выпирающий живот и побледнел. «Не бойся, он не от тебя», — сказала Нора, входя в здание. Она прошла прямо в его кабинет, и он поплелся за ней, словно нашкодивший ребенок. «Я могу тебе чем-то помочь?» — спросил он, когда Нора зашла в кабинет, а он следом за ней. «Ты можешь закрыть дверь». Стив подчинился, затем обошел свой стол и сел в рабочее кресло. «Так чем я обязан?» «Стив, пожалуйста, послушай». Она помолчала, обдумывая то, что хотела сказать. «Я не ненавижу тебя». «Хорошо, я тоже не ненавижу тебя». «До самого сегодняшнего утра я думала, что ненавидела». «О, я вижу», — сказал он. «Для меня легко было винить тебя в том, что мы сделали, и говорить, что ты был причиной. Ты был моим начальником, и ты знал, что я замужем, но это не помешало тебе изложить кристально ясно свои намерения». Стив опустил взгляд на поверхность своего стола, заметно заерзав, а Нора продолжила. Если бы я остановилась на этом самом месте, у меня были бы основания злиться на тебя. Как бы то ни было, мы оба знаем, какой выбор я сделала, — сказала она. Стив поднял взгляд на нее, пытаясь понять, к чему она клонит. Я сама приняла решение прийти в твой кабинет в тот день. Я сама приняла решение заняться сексом с тобой. Я сама приняла приглашение. Если я и должна на кого-то обижаться, то только на саму себя. Ты всего лишь... «Символ. Всего лишь болезненное напоминание о той ошибке, которую я сделала. Каждый раз, когда я видела тебя вживую или представляла тебя, я вызывала в себе чувство вины, которую маскировала ненавистью к тебе», — сказала она, сдерживая подступающие слезы. Стив тупо смотрел на нее в ответ. «Думаю, я приехала сюда сегодня, чтобы сказать тебе, что не испытываю дурных чувств к тебе. Я прощаю тебя и принимаю таким, какой ты есть. Я знаю, что...» «Наверное, не смогу простить саму себя. Это все, что я хочу тебе сказать». Стив покивал и, казалось, глубоко задумался над услышанным. «Боже, Нора!» — выговорил он через некоторое время. «Я-то думал, что это был всего лишь секс». Нора поморщилась и с недоверчивым видом наклонила голову на бок. «Пока, Стив», — сказала она и вышла из кабинета.